Глава 32. Вставке товарища Сталина. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин сидел за своим большим столом, покрытым зелёным сукном, придвинутым в самый угол кабинета, и неторопливо перелистывал доклад, подготовленный руководством НКВД для Государственного комитета обороны о состоянии дел на освобождённых территориях Украины. Висписная страница изобиловали фактами, весьма ценными аналитическими наблюдениями. Подробно расписывалась структура воинских подразделений УПА. В докладе были помещены фотографии руководителей украинского подполья, многие из которых не без удовольствия носили немецкую форму. В отдельную главу были выделены каратели, понёсшие наказание за свои преступления. но из прочитанного следовало, что борьба с УПА находится только в самом начале. Немцы оставили на территории Украины огромное количество оружия и боеприпасов, запрятанных в лесисто-горной местности Западной Украины. Многие страницы Иосиф Виссарионович помечал галочками. Интересные строчки подчеркивал синим карандашом, а на полях делал краткие замечания. Вот для абзаца, где было написано о задержании краевого старшина Кандибы, был поставлен жирный восклицательный знак. Нанесенные поправки должны были свидетельствовать о том, что товарищ Сталин самым тщательнейшим образом ознакомился с предоставленным докладом, что и было в действительности. Двумя неделями ранее Иосиф Виссарионович попросил подготовить начальника главного управления контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова Доклад о террористической деятельности упа на территории Советского Союза и об источниках финансирования бандформирований. Военная контрразведка выяснила, что бандеровцы продолжают активно сотрудничать с немцами. Те высылают им оружие, продовольствие, обмундирование, а также обещали помощь в создании независимого государства. Иосиф Сталин привык получать информацию из разных источников, что давало возможность более панорамно со всех углов взглянуть на проблему. А такой важный вопрос, как украинский сепаратизм, имеющий глубокие и давние корни, всегда находился под его пристальным вниманием. По многим пунктам мнения Лаврентия Берии и Виктора Абакумова сходились, что очень важно. "Средовательно, при дальнейшей совместной работе не возникнет противоречий. А работа тем предстоит рука в об руку. Нарком внутренних дел Лаврентий Берия и начальник главного управления контрразведки СМЕРШ Виктор Бакумов сидели напротив Сталина за небольшой тумбой, передвинутой вплотную к большому столу. Наконец, Иосиф Виссарионович закрыл прошитую папку с докладом и заметил: Я вижу, что вы обо считаете, что Лвская, Ровенская, Волынская и Тернопольская области наиболее опасны с точки зрения украинского национализма. С мягким грузинским акцентом заговорил Иосиф Вестарионович. Я с вами всецело согласен. Мы не должны допустить, чтобы раски национализма перекинулись на всю остальную Украину. Заветная мечта всех сепаратистов раздробить Советский Союз на мелкие удельные княжества, где они будут чувствовать себя полными хозяевами. Эти бандеры, шухевичи, мельники, коновольцы Никто иный, как предатели собственного народа, немцы изрядно преуспели в стравливании украинцев по существу тех же самых русских, на русских людей. Уверен, что после войны тем же самым займётся уже британская империя вместе с США. Мы должны быть готовы к этому и выработать стратегию на ближайшие десятилетия, чтобы не допустить усиления национализма, а лучше уничтожить его на корню, не дать повода усомниться в единстве всех наций в крепости советского государства. Райствующие украинские националисты должны получить достойный отпор. Нужно самым жесточайшим образом вырисить их от всех действий, чтобы ни одно из злодеяний не прошло безнаказанным. Держать их в узде это самая верная политика. — Вам предстоит работать в одной связке. — Лаврентий, что уже сделано в этом вопросе? — В местах сосредоточения украинских националистов мы приняли дополнительные меры по безопасности фронтовых дорог, — уверенно заговорил Лаврентий Берия. Дела арестованных у украинских националистов рассматривают военные трибуналы фронта. Для борьбы с повстанческими соединениями созданы четыре оперативно-высковые группы под руководством работников НКВД. 4 группы этого недостаточно. Пусть будет 7. Исполним, товарищ Сталин. За готовность отвечал Лаврентий Павлович. Товарищ Шабакумов, вы пишете о том, что вооружённые отряды Украинских националистов применяют террор по отношению к местным жителям, если те не желают с ними сотрудничать. Не помогают продовольствием и обмундированием, отказываются пополнять их отряды или даже просто сочувствовать советской власти. Именно так говорит Сталин. Хотелось бы добавить, что они публично устраивают казни слушавшихся. Типичная практика запугивания местного населения. Такое было и в гражданскую. Это у них не пройдёт. Вы очень правильно сделали, что дела арестованных участников АУН и УПА теперь рассматривают военные трибуналы. К этому я бы вам посоветовал Чтобы массовое население засчитывались приказы о расстрелах всех этих бандитов. А семьи украинских националистов, запятнавших себя борьбой с советской властью, ставьте на учёт для выселения их в восточные территории страны. Лучше всего в Сибирь, за Урал. Пусть тоже об этом знают. И последнее, В каждом городе, в районном центре должна стоять армейская честь. Только так мы сможем справиться с нарастающим украинским национализмом. Для этого потребуется целая армия, товарищ Сталин сдержанно заметил Лаврентий Берия. Значит, мы рассредоточим на Украине армию, дать волю украинскому национализму, мы не имеем права. Это значит допустить развал страны. Евгений Сухов. Лесная банда. Читал Сергей Уделов. Январь 2022 года. Тверь.